Глава 9 Николь забросала ее с порога вопросами, но Анна только устала отмахнулась. Завтра, все завтра. Сняв макияж экстренным средством, кокосовое масло на ватный диск, протереть лицо, умыться, она завалилась спать. Времени было хорошо за полночь, а завтра, то есть уже сегодня, утром она должна быть в офисе вовремя. Естественно, Диего опоздал. Она успела выпить кофе и разобрать почту вместе с его секретаршей, познакомиться с работниками аквариума, рассортировать бумаги на его столе и выпить второй кофе. Что ее не перестало радовать в Испании, бесперебойный приток кофеина в организм считался здесь нормой и обязательной частью жизни. В приемной стояла современная кофеварка, выдававшая практически любой каприз что не мешало работникам притаскивать с собой кофе из ближайших кафешек в картонных стаканчиках со словами, что машинное кофе это гадость, а вот свежесваренный мм. Когда слегка помятый Диего переступил порог лифта, в глаза ему бросилась необычная занятость работников. Они, конечно, оторвались от мониторов и дружно поздоровались, но на рабочем месте были все. На мониторах были открыты сугубо деловые окна а зал оглашал разнобойный стук по клавиатурам. Обычным утром Диего заставал на рабочем месте максимум половину служащих. Кто пропадал в курилке, кто на других этажах со знакомыми, а те, которые сидели за своими столами, чаще складывали по сеанс, чем составляли отчеты. Это утро явно обещало стать необычным. «Ваш кофе, сеньор Навара», — поприветствовала его секретарша вызвав очередной приступ удивления. Моника редко унижала себя работой, предпочитая полировать и без того безупречные когти, изучать свежие сплетни в соцсетях и беседовать с бесчисленными подружками по служебному телефону. Диего все устраивала, пока помимо этого она помнила про его деловые встречи и вовремя приносила почту. В предвкушении очередного сюрприза он открыл дверь собственного кабинета И не разочаровался. Сначала он увидел ноги. Длинные, стройные, обнаженные ноги, скрещенные в лодыжках, лежали на его рабочем столе. Розовые стопы помахали ему пальчиками. Это Анна так поздоровалась, потому что руки были заняты. Она изучала отчет о результативности отдела за прошедшее полугодие. Черновик. Финальный вариант ляжет на стол отцу в конце июня. Но заготовку составляли заранее, внося в последний момент необходимые изменения. У тебя тут натуральный бардак, вместо приветствия заявила девушка. Секретарша дура и профнепригодна. Половину планктона из аквариума я бы уже завтра на твоем месте поувольняла. — Я все понимаю в стране безработицы и тебе их жаль, но с другой стороны это же двойной стимул укладываться по полной. Раз уж их взяли в приличное место, а эти... «Курят по полдня». «И тебе доброе утро», — пробурчал Диего, вопреки собственному мрачному тону, улыбаясь от уха до уха. «Вижу, ты уже освоилась на рабочем месте». Он кивнул на ее босые ноги. Анна проследила за его взглядом, пожала плечами и ткнула пальцем в сторону стола. «Ничего удивительного, что ты прос... пропустил сроки вчера». «Связи начальник подчиненный у вас нет вообще». Вот документ, сообщающий о задержке грузовиков на границе с Турцией. Она пододвинула ему бумаги и постучала по ней ногтем для наглядности. Из него явно следует, что они будут в Китае на неделю позже срока. Почему эта бумага оказалась самой нижней в папке с бухгалтерией за прошлый год? Ты мне можешь объяснить? А заодно... Что вообще делают на твоем рабочем столе папки бумаг за прошлый год?» Анна кивнула на весистую папку на полу. «Ты знаешь, что сейчас очень похоже на моего отца?» вопросом на вопрос ответил Диего. «Если ты так ведешь дела, твой отец — святой человек, что оставил тебя в должности целых два года», — парировала Анна. «Иди, занимай свое законное место». Она встала, нащупав ногами босоножки под креслом и пересела на столешницу. Поерзала, устраиваясь поудобнее, перелеснула отчет. Диего насупился, но кресло принял. Тем более из него открывался отличный вид на обтянутую шортами попку и крепкие молочно-белые бедра. — Ты что, вообще не загораешь? — непроизвольно вырвалось у него. Анна отвлеклась от документов. У меня всего два режима загара — белый и красный. Предпочитаю белый. А ты не отвлекайся. Я за тебя твоим работничком нагоняю строила. Тебе к вечеру принесут творог свежей отчетности. Из того, что я слышала краем уха, у вас с водным транспортом проблема. Что-то с двигателями на двух танкерах. И какая-то путаница в поставке из Марокко. Почитаешь — разберешься. С этими словами Анна углубилась обратно в документы. Диего не знал, что и думать. Пигалица за неполные три часа разобралась в его работе лучше него. Построила весь коллектив и его самого заодно. Последнее не удавалось даже его отцу. С другой стороны, авторитарная начальница в мини-шортиках, провокационно сидящая на его столе. В ролевых играх определенно что-то есть. Непринужденно положив ногу на ногу, чтобы скрыть свое состояние, Диего принялся за работу. Логистика оказалась очень увлекательной штукой. Анна никогда особенно не интересовалась процессом поставок из одной точки в другую. А зря. Столько факторов надо учесть, столько рычагов задействовать, за столькими деталями проследить, как будто собираешь пазл из тысячи кусочков. Зачитавшись предложением о поставке редиса из Болгарии, она не заметила, как подошло время обеда. Зато ее желудок очень даже заметил, возвестив об этом громким урчанием. Диего удивленно вскинулся на громкий звук. Он тоже не заметил, как пролетело время. Как ни странно, отвлекающий фактор голых ног очень быстро перешел в неотъемлемую деталь интерьера, как будто Анна была тут всегда. Они перекидывались редкими фразами, иногда она уточняла непонятные термины, на будущее пригодится при переводах. — Пошли пообедаем, — предложил Диего, глядя ей в район желудка. Тот ответил согласным бурком. Анна хихихнула. Обедать поехали в центр. Сиеста, переродившаяся у современных испанцев в обеденный перерыв, занимала от двух до четырех часов. Все магазинчики, мельче торгового центра, Закрываются с часу до четырех как штык, сойдясь на компромиссных трех часах отдыха. На самом верху корта Инглеса расположился ресторанчик самообслуживания — нечто вроде очень дорогого Макдональдса со здоровой едой вместо гамбургеров. Набрав полные подносы, трудоголики присели у огромного во всю стену окна, чтобы параллельно с едой насладиться видом на площадь Каталонии. Старый город и кусочек моря вдалеке. А ты хорошо ешь? Я думал, при твоей фигуре ты салатиками питаешься. Одобрительно глянул Диего на опустевшей тарелке. Анна как раз расправлялась с фирменным десертом: кремом брюле в коричневой глиняной пиале. Опаленная корочка приятно похрустывала жженым сахаром, золотистое содержимое таяло на языке. Не в коня корм. Анна отправила в рот очередную порцию лакомства. «Точнее, я за день столько двигаюсь, что все сжигается. У сала нет шансов». И плотоядно обозрела нетронутый десерт Диего. Тот молча подвинул к ней кусочек твороженного пирога. Подкармливать ее было на удивление приятно. Раньше его как-то не заботило, сидят на диете его любовницы или нет. С Анной все было по-другому. Хотелось ее кормить, обнять и защищать. Защищать было не от кого, а вот пункт «обнять» он выполнил на эскалаторе и всю дорогу, восемь этажей, не снимал руки с ее плеча. Она не возражала. Мало ли, какие знакомые их увидят. Диего потихоньку втянулся в работу. Ему никогда не нравилось копаться в бумагах, но когда рядом сидела Анна и смотрела с восторгом, как он подписывает сметы, и вычитывает контракты, хотелось производить впечатление и соответствовать. Остаток недели пролетел незаметно. И вечером в пятницу они уже собирались покидать офис, как раздался звонок по первой линии. Отец. Диего взял трубку, поздоровался. Некоторое время молча слушал, кивая, хотя собеседнику этого видно не было. Положил трубку и оживленно передал Анне. Мы едем в Китай на следующей неделе в командировку. Ты, естественно, со мной. У тебя виза есть, надеюсь? Вроде русским нужна виза. Есть. Пару лет назад Анна сопровождала отца в деловой поездке. Папа всегда подходил к делам основательно, так что визу дочки щедрой рукой оформил сразу на пять лет, чтобы паспорт лишний раз не морать. Диего посмотрел на нее подозрительно, но комментировать не стал. Эта девушка вызывала у него все больше вопросов. Все, как у всех, скучно, как бы не так.